Глава 9. Субботний день вместе с солнечной погодой принес хорошие новости. Еще вчера поздно вечером начальник управления уголовного розыска Корпец Игорь Иванович доложил министру, что они наконец установили личность серийного убийцы, который более двух лет безнаказанно орудовал в Москве и Московской области. Им оказался совсем молодой мужчина, неполных 22 лет, проживающий в небольшом городке Хотьково Загорского района. Туда и уехали сегодня с утра сотрудники уголовного розыска на задержание. И вот уже в полдень Корпец отзвонился с новым докладом. Преступник задержан, доставлен в Москву, и сейчас с ним ведется работа. Щелоков приказал готовить машину. Предстояло узнать о деталях из первых уст, чтобы потом в подробностях доложить Брежневу и членам ЦК КПСС. Ведь дело таганского маньяка находилось у них на контроле. Да еще и Андропов наверняка будет задавать каверзные вопросы. Вечно сует свой нос в милицейские дела, он даже внес это дело в еженедельный информационный бюллетень КГБ, чтобы иметь причину запрашивать по нему информацию. Ну ничего, теперь-то у Щелокова будет, что ответить его извечному оппоненту. Серийный убийца задержан, а значит советская милиция со своими задачами справляется в полной мере. Для доклада Брежневу даже можно будет съездить в Завидово, где тот сейчас охотится. Чем не повод? Заодно удастся опередить Андропова. Министр МВД встречал своих подчиненных, генерал-майора милиции Карпеца и старшего группы по оперативному сопровождению дела о таганском маньяке майора милиции Копытова как победителей. Улыбаясь, вышел из-за стола, с обоими поздоровался за руку, а после доклада о задержании преступника и даче им первичных признательных показаний предложил присаживаться за стол. Щелоков и без того отличался демократичностью, но сегодня даже превзошел самого себя. «Как вы на него вышли-то?» – пребывая в прекрасном расположении духа, – спросил министр. Копытов сделал попытку вскочить, но Щелоков движением руки заставил того приземлиться обратно. «Товарищ генерал, дело по убийствам нам передали из Мура только в ноябре прошлого года, – начал он докладывать, сидя на стуле настолько ровно, насколько это было возможно. Все-таки для простого майора вот так по-простому общаться с министром Было впервой. А сейчас начало января, то есть с момента передачи прошло всего два месяца. За это время мы внимательно изучили материалы расследования, и вот результат. «Молодцы», — похвалил подчиненных министр, пролистывая копии протокола опроса, который ему вручил Корпец для ознакомления. «Все бы так работали, а то в Муре два года непонятно, чем занимались. Убийца даже и не прятался», — Щелков постучал пальцем по лежащим перед ним документам. Жил себе по месту прописки, на работу ходил, бакенбарды не сбривал, усы не отращивал. А ведь его внешность была известна с самого начала. Голос министра становился все громче и громче. Да его куча свидетелей видела. В последнем эпизоде осени он женщину на лестничной площадке общежития зарезал. Зашел за жертвой мимо вахтера и жильцов, убил и весь в крови вышел обратно на улицу. «А наши муровцы», — зло произнес Щелоков, — «только и знали, что херней страдать. Задержат непонятно кого, отчитаются, что поймали серийного убийцу, а затем выясняется, что взяли не того, и так несколько раз». Он удрученно махнул рукой. «У вас, надеюсь, так не выйдет?» — Щелоков посерьезнел. «Никак нет, товарищ генерал», — все-таки не выдержав, соскочил с места копытов. «Евсеев сам во всем признался. Охотно сотрудничает, мы только успеваем записывать. Добровольно выдал присвоенные им ценности жертв». «Показания Евсеева все здесь», — подключился Карпец, кивая на бумаге, которую сейчас изучал министр. «Хорошо, если так», — согласился поверить Щелоков. «Так и что послужило за цепкой?» Показания продавца магазина, свидетеля первого убийства. Дело в том, что ее допросили только в октябре 1976 года. Она очень долго молчала, боялась преступника. Она прямо его фамилию назвала? Нет, не назвала. Но из ее показаний стало понятно, что первое преступление Евсеев совершил спонтанно. И мы предположили, что живет он недалеко от места преступления. Вот как. Щелокову понравилось то, что он услышал. А еще свидетель показала, что Евсеев вел себя как психически нездоровый человек, поэтому мы и проверили психиатрическую больницу в Загорском районе. Показали фоторобот персоналу и так вышли на серийного убийцу. «Молодцы», — повторил похвалу Щелоков. «А следователь что?» «Прокурорский? Да ничего, мы ей сообщили о задержании. Обещала сегодня быть». «То есть это не она отправила вас в Загорский район», — уточнил Щелоков. «Нет, мы с ней один раз только и виделись, в ноябре, когда стали работать по этому делу. Отдельное поручение на проведение обыска она нам задним числом обещала выписать, когда мы с ней в пятницу созванивались и доложили о предстоящем задержании». «Значит, вы сами вышли на Евсеева», — обрадовался Щелоков. «Отличная работа, товарищи». «Хм». Копытов изначально не собирался упоминать следака из Энска. Очень уж его злил тот факт, что Чапыра раскрыл дело за неполных два часа, когда московская милиция искала преступника долгих два года. И самое обидное, что все ответы лежали на поверхности, но они почему-то это пропустили, а он увидел. Получалось, что, ко всему прочему, этот наглый провинциал еще и потоптался по их профессиональной гордости. Последнее и не давало Копытову смириться с участием в раскрытии чужака. Но, несмотря на эмоции, Копытов понимал, что об участии Чипыры все равно станет известно. Мурашов по-любому не упустит шанса похвастаться перед министром успехами своего нового подчиненного, то есть своими. А значит, было лучше самому рассказать о Чипыре. «Нам помогал наш милицейский следователь, какой-то командированный из Энска, как о чем-то несущественном сказал майор, надеясь, что министр не захочет на этом останавливаться». Чипыра? Щелоков оторвался от чтения протокола опроса. «А он-то здесь? Каким боком?» Копытов понял, что надежды не оправдались, раз уж министр знал о существовании простого следователя из провинциального райотдела, что, если честно, удивляло. «Товарищ генерал, мы узнали, что вследствие появился следак, который осенью в Ставрополе вышел на серийного убийцу и решили проверить его на нашем серийнике». «Вот и проверили». «И?» — поторопил майор Щелоков, а то Копытов замолчал. Старший инспектор уголовного розыска вдохнул побольше воздуха и продолжил. Чапыра прочитал материал и отметил места преступления на карте Московской области, и стало понятно, что наш убийца из Загорского района. Все нападения Евсеев совершал в Москве, все кроме двух, которые к нему и привели. Первое – это его первое спонтанное убийство, которое он совершил в городе Загорске. А второе – это убийство мужчины, труп которого он хотел выдать за себя, для чего и обредил в свои вещи. «Совершил он его на железнодорожной станции 42, это южнее Загорска». «А вы сами не могли эти данные сопоставить?» «Как я понимаю, все это уже было в материалах». «Товарищ генерал, как я уже докладывал, оперативное сопровождение мы осуществляем только два месяца». «И за два месяца вы ни разу не посмотрели на карту?» — перебил его министр. «Вы чем эти два месяца занимались?» То, что следователь поручала, тем и занимались, товарищ генерал. А видели вы ее всего лишь раз. В ноябре, — продолжил Щелоков, — то есть поиском убийцы никто до приезда в столицу Чипыра, по сути, и не занимался. Я правильно понимаю. Тут уже и начальник управления уголовного розыска, генерал-майор милиции Корпец, поднялся на ноги и встал по стойке смирно. От разноса министра уголовный розыск спас телефонный звонок. Звонил оперативный дежурный по городу, и по лицу Щелокова оперативники поняли, что случилось что-то страшное. В метро на станцию Площадь Революции я спустился в шестом часу вечера. Поезд подъехал уже через минуту. В наполовину заполненном людьми вагоне нашлось свободное место, и я, стянув со спины рюкзак, устало приземлился на него. Советский шопинг меня измотал. Главный универсам страны советов — это не только возможность купить дефицит, но и толпы охотников за ним, что съезжаются сюда со всего Союза, и создаваемые ими огромные очереди, в которых я был вынужден стоять, чтобы добраться до этого самого дефицита. Но что только не сделаешь, чтобы порадовать невесту. Возле дверей почти напротив меня встал мужчина, которого я опередил, залезая в вагон. Как и у Евсеева, у него были бакенбарды. Наверное, именно эта деталь привлекла мое внимание. Внешностью незнакомец походил на выходца с Кавказа. Его взгляд то и дело блуждал по пассажирам в вагоне, а затем возвращался к большой сумке, которая стояла у него в ногах. Мужчина словно проверял, что она никуда не исчезла. Тоже закупился в ГУМе дефицитом и теперь боится, что у него его уведут. Я невольно усмехнулся этой версии. Мужик заметил и занервничал еще сильнее. Я прикрыл глаза. Интерес к странному пассажиру у меня пропал. Следующая станция Первомайская. Услышал я из динамика минут через двадцать и открыл глаза. Место возле ближайших ко мне дверей оккупировала семья спортсменов-лыжников, которая только что вошла. Они громко переговаривались между собой и чему-то смеялись. Напротив меня сидела женщина с маленькой девочкой на коленях. Нервного мужика с бакенбардами, что стоял недавно сбоку от нее, уже не было. Кажется, я все же успел заметить краем глаза, как он только что выходил, а вот большая сумка, за сохранность которой он так переживал, осталась. Когда я, глядя на нее, это осознал, пазл сложился. Я резко встал, шагнул к сумке. Двери вагона как раз закрылись, и поезд начал движение. Пришлось протискиваться между лыжниками. Два мальчика-подростка дурачились и мешали пройти. «Мы тоже сейчас выходим», — проворчал из-за моего маневра отец семейства, мужчина в черном тренировочном костюме, поправляя на голове сбившуюся шапку петушок. Не отвечая, я присел рядом с сумкой, бросив на пол свой рюкзак с подарками. Открывал я ее спокойно. Сперва ремень, затем замок. О теракте я подумал, но также понимал, что сейчас не кровавый 20 век, а спокойные 70-е поэтому особо в свои страхи не верил. Ровно до того момента, как заглянул внутрь, в сумке лежало что-то похожее на утятницу, на которой был закреплен часовой механизм, а провода от него шли вниз под перевернутую крышку, и было нетрудно догадаться, что внутри взрывчатка. Вот тут-то меня и проняло. Услышал, как заколотило сердце и почувствовал, как проступил пот. Мой взгляд был прикован к проводам, вот только проверять, что случится, если их вырвать, Было страшно. Я встал в полный рост и встретился взглядом все с тем же отцом семейства в нелепой шапке петушки. Тот смотрел на меня настороженно. Деревеневшими пальцами я вытащил из внутреннего кармана пуховика удостоверение. «Милиция! Всем перейти в начало вагона!» Внимание-то я к себе привлек, вот только никто и не собирался выполнять мои указания. «Быстро!» — рявкнул я. «Здесь бомба! Сейчас взорвется!» Первым сориентировался тот самый мужик с лыжами и в петушке. Он все же разглядел странную конструкцию в сумке, поэтому без вопросов подтолкнул сыновей и, схватив за куртку жену, потащил их в начало вагона, на ходу повторяя «Товарищи, там бомба, уходим». Женщина, напротив которой я недавно сидел, схватила девочку на руки и бросилась вслед за семьей лыжников. Вот теперь реакция пошла. Люди испугались и поспешили отойти от страшного места подальше. Может, и не все покинули середину вагона, но мне уже было не до них. У меня тут бомба могла рвануть в любую секунду. Выбить стекло получилось с первого удара локтем. Искать у пассажиров что-то увесистое времени уже не оставалось. Повезло, что сейчас нет антивандальных и стеклопакетов. Второе везение, мы ехали над землей, и было куда выкинуть сумку с бомбой, если, конечно, я успею это сделать. «Все на пол!» – заорал я и одновременно с этим подхватил сумку за ручки, крутанулся на месте и бросил ее в оконный проем. И буквально сразу раздался взрыв. Падая, я услышал крики людей и звон разбитого стекла. Показалось, что пояс сперва прибавил скорость, но затем начал тормозить. Я поднял голову, даже не помнил, когда успел натянуть капюшон поверх шапки. Люди лежали в повалку на полу в передней и задней частях вагона. Стояла тишина, лишь постукивал и шипел резко снижающий скорость состав. Мой взгляд зацепил мужика в черном тренировочном костюме и петушке. Он лежал, подмяв под себя своих сыновей и жену, а его спина была покрыта осколками стекла и непонятным мусором. Поезд остановился, и людей словно прорвало. Дети заревели, женщины загласили, мужики заругались, все начали вставать с пола, помогая друг другу. Несколько человек оказались перепачканы кровью. Поражающие элементы или просто посекло осколками от оконного стекла пока было не понять. Но поднялись или хотя бы смогли сесть, вроде бы все. Я тоже последовал их примеру, вскочил на ноги и начал себя осматривать. К удивлению, остался цел, что нельзя было сказать о пуховике. Рукав словно вспороли, как только это увидел, руку сразу обожгло болью. «Чёрт!» — выругался я и стал стаскивать с себя пуховик. Свитер в районе правого плеча на глазах пропитывался кровью. «Сейчас, сейчас!» — ко мне подбежала девушка, судя по легкой для зимы куртке и спортивным штанам, тоже спортсменка. «Я уже на третьем курсе медицинского учусь». Говоря это, она помогла мне снять свитер, стянула со своей шеи платок и ловко перевязала им рану на плече. На вид ничего страшного, но надо показать настоящему врачу. Не успел поблагодарить, как девушка уже рванула к очередному пострадавшему. Двери поезда все еще не открыли, и люди начали волноваться. Не реагируя на всеобщий гомон, я бросил пуховик на усыпанное осколками стекла сиденье и уселся поверх него. В голове загудело, руки затряслись. Пришло понимание того, что я едва не погиб. По громкой связи предупредили, чтобы все оставались на своих местах, и поезд вновь поехал, чтобы спустя минуту остановиться на станции Первомайская. Там нас уже ждали, работники метрополитена и сотрудники милиции, последние все продолжали пребывать. Началась эвакуация. Накинул пуховик, закинул рюкзак на здоровое плечо и втянулся в поток людей, что стремились выйти наружу. Где-то на полпути меня подхватили медики, сунули поднос на шатырь и потащили на улицу, где усадили в одну из карет скорой помощи. Стиснув зубы от боли, я отвернулся, чтобы хотя бы не видеть, что со мной делает врач. Уже стемнело, но в толпе, которая образовалась у входа в метро, я смог разглядеть отца семейства лыжников. Врачи вели его к соседней карете скорой помощи. От этой процессии старались не отстать плачущая женщина и сильно напуганные сыновья-подростки. Я не помнил, сколько жертв было в моей истории. Да, я уже догадался, что угодил на первый в России теракт в метро, но сегодня вроде бы все остались живы. Вспомнил свои действия и содрогнулся. Вот что мне мешало забиться под сиденье в конце вагона? Зачем это геройство? А если бы сумка у меня в руках взорвалась? «Не дергайся», — рявкнул на меня врач, что накладывал повязку. «Почти закончил. В общем, ничего серьезного». «Мягкие ткани только повреждены, ежедневные перевязки, и все заживет». «Спасибо», — повернулся я, разглядывая забинтованное плечо. Капитан Дорохов. В машину заглянул мужчина в гражданском. «Ну вот и чекисты объявились. Сейчас из меня главного террориста будут делать». Только успел об этом подумать, как увидел перед глазами комитетские корочки. Старший лейтенант Чепыра. в свою очередь представился я. Удостоверение в пуховике. Чекист сам вытащил его из кармана. «Что делаете в Москве?» «В командировке». «Вы закончили?» — нетерпеливо спросил врача Дорохов. «Собственно, да». Я выпрыгнул из машины, не забыв прихватить рюкзак, и вновь накинул на себя пуховик. К вечеру ощутимо похолодало, а я с голым торсом. Чепыра, а ты чего здесь?» — к нам подбежал взмыленный Сергей Саблин. «Ты ранен? Так ты в метро во время взрыва был? А я, прикинь, домой только собрался, как всех в Измайлова погнали». «Капитан Дорохов», — чекист вновь продемонстрировал свои корочки, — «вы мешаете работать со свидетелем». «Какой еще свидетель? Это наш сотрудник!» — взъелся на чекиста Саблин. Не вступая в перепалку, он подхватил меня под локоть здоровой руки и потащил в сторону скопления милицейских машин. Еле успел вырвать из рук капитана свое удостоверение. «Давай быстрее двигай ногами», — поторапливал майор меня на ходу. «Ты вообще идти можешь?» «Могу, замерз только». «Надо план-перехват объявлять», — в свою очередь зашептал я ему по дороге, словно боясь, что чекисты услышат. Очень уж я не любил их с недавних пор. Я запомнил террориста. Мужчина, скорее всего, армянин, лет около 30, бакенбарды, волосы темные, курчавые. Они у него из подвязанной шапки выбивались, одет в черное короткое пальто или удлиненную куртку. Вышел на Измайловской, сейчас, возможно, едет на железнодорожный вокзал, чтобы сесть на поезд «Москва-Ереван». Мы с ним на станции Площадь Революции вместе сели. Когда он заходил в вагон, с ним была большая сумка. А вот вышел на Измайловской. Он уже без нее. Это-то меня и насторожило, и заставило залезть в сумку. Сейчас Корпецу удоложишь. Это наш начальник. Охренел от полученной информации. Саблин. Начальником управления уголовного розыска оказался генерал-майор милиции. Выслушал он меня очень внимательно, и мне показалось, отнесся к моему рассказу и предложению серьезно. Даже удивился, что меня не обозвали фантазером и не послали куда подальше. Чипыру надо в министерство к Щелокову вести, Отважился поторопить начальство Саблин. Чекисты скоро на него выйдут. От одного из них только что еле отбились, и то потому что они пока не знают, что наш Альберт — ценный свидетель. Корпец согласно кивнул, посадил нас в одну из милицейских машин и дал команду водителю ехать на Огарева. Сам же прилип к рации и начал давать указания. «Последнее я увидел, когда мы разворачивались, а еще я заметил спешащих к корпецу серьезных людей в штатском». «Надо поторопиться. Кажется, за нами погоня». «Неожиданно для себя спокойно», — сказал я. «Вот козлы», — прокомментировал Саблин, тоже наблюдая с переднего пассажирского сиденья за событиями, разворачивающимися на улице. «Давай, сержант, гони».